Об ангелах. Один. Неземной рассвет блеском облил, Миры прикатили распрягай, Подняты огненные оглобли, Ангелы, балаган, рай. Вспомни, гиганты промахивают попарно, Торгуют безднами, Алый пар от крыльев валит, И лучезарно кипит божественный базар. И в этом странство и сиянии там я купил за песнь одну, Женскую душу и в придачу нанял самую дорогую весну. Два. Представь, мы его встречаем вон там, где в лисичках пень, И был он необычайен, как радуга в зимний день. Он хвойную занозу из пятки босой тащил, Сквозили снега и розы праздно склоненных крыл. Наш лес, где была черника и телесного цвета грибы, Вдруг пронзен был дивным криком золотой неземной трубы. И он нас увидел, замер, оглянул людей, лес испуганными глазами, И, вспыхнув крылом, исчез. Мы вернулись домой с сырыми грибами в узелке и с рассказом о Серафиме, встреченном в сосняке. 1924 год.